Глава 3. В тот самый четверг некий объект вошел в аэносферу Земли. И даже не один, а несколько десятков неуклюжих желтых объектов, здоровенных, как черти что, и бесшумных, как ангелы. Они парили в небесах, купались в электромагнитных излучениях Солнца, выжидали, перестраивали ряды, готовились. А на планете практически никто не подозревал об их присутствии отреагировал лишь маленький черный приборчик, известный под названием субэфирный чуткомат. Теперь он тихо попискивал во мраке кожаного саквояжа. Вообще-то, содержимое саквояжа могло свести с ума любого земного физика, поэтому форт-префект скрывал его под кипой сценариев, которые якобы сочинял. Кроме субэфирного чуткомата и сценариев, Там лежал электронный палец, посредством коева осуществлялся автостоп. Коротенькая черная палочка с тумблерами и шкалами. А также похожая на карманный калькулятор устройства с сотней крошечных кнопок и экранчиком, способным мгновенно показать любую из миллионов страниц. Устройство выглядело безумно сложным, и потому его изящный пластиковый корпус украшала доброжелательная надпись не паникуй. Это была самая поразительная книга, выпущенная знаменитой издательской корпорацией Малой Медведицы «Автостопом по галактике. Путеводитель вольного странника». Она выпускалась в микросубмезонном формате, ибо в привычной форме потребовала бы от путешественника таскать за собой десяток небоскребов в качестве книгохранилища. На самом дне саквояжа лежали блокнот и махровое полотенце от Маркса и Спенсера. Путеводитель посвящает полотенцам целую главу. Полотенце, сказано там, пожалуй, самый необходимый предмет в обиходе туриста. Во многом его ценность определяется практикой. В него можно завернуться, путешествуя по холодным лунам беты Яглана, можно накрыться как одеялом, ночуя под звездами, что льют красный свет на пустынную планету Кокрофун. На нем удобно лежать на песчаных пляжах Сантрагинуса, наслаждаясь пьянящими ароматами моря. Его удобно использовать в качестве плотика, спускаясь по медленным тяжелым водам реки Мотылек. И можно размахивать, подавая сигналы бедствия, а можно и намочить его для рукопашной схватки, либо обмотать им голову, чтобы не вдыхать ядовитые газы или избежать взора кровожадного зверю-жука Страаля. Поразительно глупая тварь, которая полагает, что раз вы ее не видите, то и она вас не видит. На редкость тупая, но исключительно кровожадная. Ну и в конце концов, вы вполне способны им вытираться, если, конечно, полотенце достаточно чистое. Однако гораздо важнее психологическое значение полотенца. По необъяснимым причинам, когда ничок, ничок не турист узнает, что у туриста есть с собой полотенце, то автоматически предполагает наличие зубной пасты, фляги, компаса, мотка-бичевки, плаща, скафандра и так далее и тому подобное. Более того, ничок с радостью одолжит туристу любой из поименованных или непоименованных предметов, потерявшихся в дороге. В глазах Ничока человек, который исколесил галактику вдоль и поперек, перенес тяжелейшие невзгоды, с честью вышел из отчаянных ситуаций и сохранил при этом свое полотенце. Безусловно, заслуживает величайшего уважения. «Полотенце при тебе?» – внезапно спросил форт-префект. Артур, страдающий над третьей пинтой, обернулся. «Нет, а что?» Он уже перестал удивляться. Не было смысла. Форд раздраженно прищелкнул языком. «Пей!» – поторопил он. Неожиданный грохот перекрыл голдеж бара, музыку и даже и икоту соседа, которому Форд все-таки поставил виски. Артур, поперхнувшись, вскочил на ноги. «Что это?» – воскликнул он. «Успокойся», – ответил Форд. «Еще не началось». «Слава Богу!» Облегченно вздохнул Артур. «Это, видимо, просто твой дом снесли». «Что?» — взревел Артур. Пелена спала с его глаз. Несколько секунд он дико озирался. Потом бросился к окну. «Какого же черта я тут сижу?» «Все это уже не имеет значения», — сказал Форд. «Пусть забавляются». «Забавляются?» Артур еще раз выглянул в окно, чтобы убедиться, что они говорят об одном и том же, и выбежал из бара, отчаянно размахивая пивной кружкой. Перед тем, как выскочить следом, Форд быстро повернулся к бармену и попросил четыре пакетика арахиса. «Пожалуйста, сэр», — сказал бармен, выкладывая пакетики на стойку. 28 пенсов, будьте добры». Форд сунул бармену еще одну пятифунтовую банкноту без сдачи. Бармен посмотрел на банкноту, затем перевел взгляд на Форда и внезапно поежился. Он пережил мимолетное ощущение, которое был не в силах понять, ибо на Земле никто прежде такого не испытывал. В самых отчаянных и безвыходных ситуациях под воздействием стресса каждое живое существо испускает сублиминальный сигнал, этакий жалостный вскрик, абсолютно точно выражающей своей силой, насколько далеко находится это существо от места своего рождения. На планете Земля от места своего рождения сложно удалиться дальше, чем на 16 тысяч миль, что в сущности совсем рядом, и испускаемый сигнал слишком слаб, чтобы его уловить. Форт-префект испытывал в данный момент огромное напряжение – а родился он в шестистах световых годах отсюда, в окрестностях Бетельгейза. Барман пошатнулся, словно от удара, потрясенный ощущением невообразимого расстояния. Он не понимал, что оно означает, но теперь смотрел на Форда уважительно, почти с благоговением. «Вы серьезно, сэр?» – прошептал он во внезапно наступившей тишине. «Вы думаете, скоро наступит конец света?» «Да», — подтвердил Форд. «Прямо вот так, средь бела дня?» Немного овладев собой, Форд самым беззаботным тоном ответил. «Ага, по моим оценкам осталось меньше двух минут». Барман не поверил своим ушам, точно так же, как не поверил в реальность ощущения, которое испытал только что. «И мы ничего не в силах изменить?» Нет, небрежно бросил Форд, рассовывая по карманам пакетики с орехами. Неожиданно в баре кто-то хрипло рассмеялся. Совсем, мол, с ума посходили. Вдруг пьяный сосед Форда устремил на него затуманенный взгляд. — А я думал, — проговорил он, — когда наступит конец света, надо лечь и накрыть голову бумажным пакетом или еще чем-то. Если хотите, ради бога разрешил Форд. «Так нас учили в армии», — пояснил сосед, и его взгляд медленно и с большим трудом направился в сторону бутылки виски. «Это поможет?» — спросил бармен. «Нет», — ответил Форд, обаятельно улыбаясь. «Прошу простить, мне пора». И, помахав рукой, вышел за дверь. В баре на секунду воцарилась тишина. Потом, к общему смущению, тот, кто хрипло-рассмеялся чуть раньше — снова хрипло рассмеялся. Девушка, которую он затащил с собой выпить, уже ненавидела его всеми фибрами своей души. Она наверняка испытала бы глубочайшее удовлетворение при мысли о том, что через полторы минуты ее спутник испарится облачком водорода, озона и окиси углерода. Да вот только в этот счастливый миг ей самой предстояло слишком интенсивно испаряться, чтобы обращать внимание на что-нибудь еще». Бармен нервно кашлянул и громко произнес. «Последние заказы, пожалуйста!» Выбежав из бара, Артур не заметил, как резко похолодало на улице, не почувствовал ни ветра, ни внезапного шквала дождя. Он не замечал вообще ничего, кроме бульдозеров, которые утюжили обломки его дома. «Варвары!» – вопил он. «По судам затаскаю, вас повесят, выпотрошат и четвертуют, и высекут хорошенько. Вы будете вариться в кипятке, пока... пока не получите по заслугам». Форд со всех ног бежал за ним. «А потом я соберу все, что от вас останется», — орал Артур. «Все маленькие кусочки и буду прыгать на них». Артур не замечал, что рабочие бегут прочь от бульдозеров, не замечал, что мистер Просор стоически смотрит в небо. Мистер Просор увидел, как, раздвигая облака, мчится в небе нечто огромное и желтое. Невероятно огромное и желтое. «И буду прыгать на них!» — кричал Артур, прибавляя ходу. «Пока не натру мозоль или пока не придумаю что-нибудь похлеще, а тогда...» Артур споткнулся и растянулся на тротуаре лицом вверх. И, наконец, заметил, что-то происходит. Он воткнул в небо гневный перст. «Что это такое, черт побери?» — вскричал он. Нечто чудовищно желтое разодрало небо пополам и исчезло вдали. А воздух сомкнулся следом с таким ревом, от которого уши уходят на 6 футов в голову. И еще одно чудовищно желтое сделало абсолютно то же самое, только громче. Трудно сказать, чем в это время занимались люди, потому что они сами этого не понимали. Кто вбегал в дом, кто выбегал. Страшный грохот потряс планету и раскатился, как приливная волна, по холмам и долинам, океанам и пустыням, сминая все на своем пути. Лишь один человек стоял и смотрел в небо. Стоял с невыразимой печалью в глазах и резиновыми затычками в ушах. Он знал, что происходит. Знал точно и давно, с тех самых пор, как среди глухой ночи замигал возле подушки его субэфирный чуткомат. Именно этого он ждал долгие годы, Но когда в одиночестве темной комнатки он расшифровал код, мертвенный холод сковал его члены и стиснул сердце. Из всего неисчислимого множества раз всей необъятной галактики к Земле пришли именно вагоны. Но выбирать не приходилось, и когда рев вагонских кораблей заполнил воздух, он крепко сжал свой саквояж. Он знал, что почем и где его полотенце. Внезапная тишина накрыла землю. Гигантские суда недвижно зависли в небе. Огромные, тяжелые, настоящий вызов природе. Затем пронесся слабый шепоток, легчайшее дуновение, неожиданный и едва уловимый вездесущий звук то включились все магнитофоны в мире, все телевизоры, приемники и усилители, все пищалки, среднечастотники и басовики. Каждая консервная банка, каждое мусорное ведро, каждый автомобиль, бокалы, лист проржавелого металла, все они вдруг зазвучали не хуже идеально отрегулированной акустической системы. «Люди Земли!» – раздался голос. Чудесный квадрофонический звук с таким низким коэффициентом искажений, что любой знаток отдал бы полжизни за возможность услышать это еще один раз. Говорит простатник Джельс из Галактического бюро планирования гиперпространственных маршрутов. Как вам безусловно известно, развитие отдаленных районов галактики требует прокладки гиперпространственного экспресс-маршрута, проходящего через вашу звездную систему. К сожалению, ваша планета подлежит ликвидации. На это уйдет чуть меньше двух земных минут. Благодарю за внимание. Невообразимый ужас завладел сердцами завораженных людей. Страх передавался от человека к человеку, словно магнит двигался под листом с железными опилками. Вновь возникла паника, отчаянная нужда спасаться бегством, хотя бежать было некуда. Заметив это, вагоны опять включили свою громкоговорящую систему. Сейчас бесполезно прикидываться дурачками. Проекты, трассы и планы взрывных работ были выставлены для всеобщего ознакомления в местном отделе планирования на Альфа-Центавра еще 50 земных лет назад. Достаточный срок, чтобы подать жалобу по надлежащим каналам. Чудовищные корабли с обманчивой легкостью развернулись в небе. В днище каждого открылся люк, зияющий черный провал. В это время кто-то где-то, вероятно, включил передатчик и от имени Земли обратился к вагонам с мольбой. Никто так и не услышал этих слов, зато ответ услышали все. Со щелчком ожила громкоговорящая система, и раздраженный голос произнес. «Что значит не были на Альфа Центавра? Помилуй Бог, туда всего-то четыре световых года, рукой подать!» Если вы настолько не интересуетесь общественной жизнью, то это ваше личное дело. Включить подрывные лучи. Люки извергли поток света. Прямо не знаю. Капризно пожаловался голос. Какая-то апатичная планета. Ни капли не жаль. Воцарилась чудовищная кошмарная тишина. Раздался чудовищный кошмарный грохот. Воцарилась чудовищная, кошмарная тишина. Флот вагонов медленно уплыл в чернильно-звездную пустоту.